Глава 12. Фея творит добро. Когда Даша многозначительно сообщила «Да, это он, и я его обожаю!» Марго закусила нижнюю губу и переглянулась с Ленкой-пенкой. Неужели опять не получится загнать ненавистную Альку воробьеву в угол? Неужели опять провал? Почему же так не везет? И как красиво, сказочно он появился в костюме Деда Мороза. Да, такой любые преграды обойдет легко и просто. Но, может, если снять усы и бороду, то окажется, что он похож на пугало огородное. Зовут его Андрей, фамилия Зубарев, и он очень красивый то есть мужественный, и, и у меня слов не хватает, чтобы его описать, выдала Даша следующую порцию информации. Прихлопнуть бы эту маленькую счастливую фею, мысленно взорвалась Марго. Алька с Дедом Морозом танцевали и так смотрели друг на друга, что хотелось рвать и метать, рвать и метать. Ну что, что все находят в Воробьёвой? Конечно, она стройная и даже симпатичная, но совершеннейшая дура, выскочка и просто ненормальная. А Даша тараторила, ахала и вздыхала, отчего у Ленки-Пенки лицо сморщилось, а Марго скрипела не только зубами, но и всеми чувствами и желаниями сразу. «Пусть, пусть вернутся!» — утешала она себя как могла. «А мы уж посмотрим, какой он красавчик!» Но увиденное никак не могло утешить. После недолгого отсутствия Алька Воробьева вернулась не в обществе хромающего старца-трубочиста или наиближайшего родственника Квазимоды. Зубарев не был обременен горбом, шрамом через все лицо, третьей ногой или вампирскими клыками. Он был хорош, подтянут, крепок и уверен в себе. Именно о таком мужчине Марго мечтала долгие годы. Практически грезила. Представляла, как выходит за него замуж. А то, что он оказался значительно старше Альки, добавляло ситуации больше жирных плюсов. Андрей сразу воспринимался состоятельным, самодостаточным и заботливым. «Это не ровесник-однокурсник, который неделю думает, в какую кафешку пригласить, какие цветы подарить, как обнять и что сказать. Нет, это мужчина, который точно знает, чего хочет». Алька держала Зубарева под руку, и в каждом ее шаге движение сквозила убийственная гордость. Марго вновь обменялась взглядами с Ленкой Пенкой выпрямила спину, поправила волосы и изобразила приветливую улыбку. Далось с трудом, но есть такое слово – «надо». «Познакомьтесь», – сказала Алька. «Это Андрей». Уточнять, кем именно ей приходится Зубарев, она не стала. «Враги упали бы замертво, если бы услышали следующее. Перед вами мужчина» вступивший в сговор с моим отцом, подкупивший моего жениха, разбивший в дребезги мой брак. Также он нагло воспользовался двумя чрезвычайными ситуациями подряд и сначала прилег со мной на диван, а затем в присутствии двоюродной сестры поцеловал. Но на этом его подвиги не заканчиваются. Далее Андрей склонил меня к партии в бильярд, выиграл ее и потребовал – «Хм, ни много ни мало – мою честь, а точнее – ночь страсти!» «Да, врагов нужно поберечь, им сейчас и так не позавидуешь!» Представив всех по очереди, наслушавшись лживых очень приятно, Алька расслабилась и почувствовала себя невесомо счастливой. Вечеринка наконец-то стала для нее праздничной, будто неожиданно включили звук и она услышала музыку, смех, хлопки, шутки. Алька не заметила, как сильнее сжала руку Андрея, точно боясь, что сейчас он исчезнет, и тихо вздохнула. Но он не оставил это без внимания и чуть заметно улыбнулся. — А вы действительно большой ученый? — спросила Марго. — Пока нет, но стремлюсь к этому. — серьезно ответил он. «А где вы познакомились?» – поинтересовалась Пенка, краснея от любопытства и недовольства еще сильнее. «Андрей – бизнес-партнер моего отца», – объяснила Алька. Теперь ее разбирал смех. «Врать и не приходилось. Фразы сами наслаивались одна на другую, подчеркивая несуществующие отношения». О, если бы они знали, если бы знали. Да, сейчас много наукой не заработаешь. Не в попад протянул Вадим и тут же схлопотал сердитый взгляд Марго. А вы попробуйте, вдруг получится, посоветовал Андрей. Он держался сдержанно, спокойно и был готов к любому вопросу. Алька посмотрела на него с уважением и поймала себя на мысли, что сказать «Зубареву ты» ей непросто. Барьер какой-то. То есть она скажет, если понадобится, но в душе споткнется и почувствует неловкость. Да, у них большая разница в возрасте, но дело не только в этом. А в чем? Интересно, а какие девушки ему нравятся? Подумала Алька точно не такие как марго или пенко он вежлив с ними и только и почему в голову лезут всякие глупости Аля давай еще потанцуем предложил андрей, повернувшись в ее сторону конечно согласилась она. музыка располагала к медленному танцу в ней не было грусти, зато присутствовали острые пронзительные ноты. Пары скользили по залу, то останавливаясь, то меняя направление движения. Елка мерцала лампочками, и верхний свет портил картину, мешал. Так во всяком случае в этот момент казалось Даше. Я тоже пойду, кого-нибудь приглашу. Смущенно выдала она и буквально растворилась в воздухе. Марго с пенкой уставились на своих парней тоже надеясь получить приглашение, и те не разочаровали. «Пойдем потанцуем», — сказал Вадим. «И мы пошли, что ли?» — поддержал Максим. Музыка грянула громче, и Алька положила руки на плечи Андрею. Он притянул ее к себе и сразу заглянул в глаза. Заглянул и не нашел в них ни льдинок, ни мороза, ни метели. Лишь теплые снежинки. Сейчас она доверяла ему, и от этого стало жарко. Прижав ее сильнее, он коснулся щекой ее виска и вдохнул тонкий аромат духов. «Вы хотите сказать, что скучали?» — с иронией произнесла она. «Да», — ответил Андрей. «Томились?» «Да». «Страдали?» «Мы, кажется, перешли на «ты».» «Не отвлекайтесь, Андрей Григорьевич, и не заговаривайте мне зубы». «Страдал немного». «Немного?» — уточнила Алька обиженно. «Самую малость». «А я-то думала». «Ну ладно, я страдал очень сильно», — усмехнулся Андрей. «Хорошо». «Что же здесь хорошего?» «Люблю, когда из-за меня мучаются». Уверен, большая часть присутствующих прошла через это. А вы мне льстите! Она улыбнулась. Наверное, и ты хочешь сказать, что скучала? Да, томилась. Да. Страдала? Ну, Алька подняла голову и немного помолчала, кокетливо закусив нижнюю губу. Андрей Григорьевич! Она осеклась. Ты можешь спросить у меня все, что угодно. А почему вы тогда... Ну, я проиграла в бильярд, и вы не воспользовались своим правом победителя. Почему? Алька перестала танцевать, остановилась и нарочно обняла его за шею. Улыбка на ее лице была доверительной и коварной одновременно. Она просто не могла задать другого вопроса потому что более провокационного вопроса не существовало. Даша с огромным трудом пробралась за сцену. Каждый, кто попадался на пути, считал своим долгом умилиться, а затем попросить исполнения желаний. «Палочка на профилактике!» «Блин, волшебные слова забыла!» «Не частите, молодой человек, вы сегодня у меня уже три иномарки просили!» Каждому приходилось что-то отвечать медленными темпами, двигаясь к цели. В школе Даша участвовала во всех спектаклях, которые активно ставили то к одному празднику, то к другому. А когда однажды заболела, то получила скучную роль за кадром. Ей пришлось отвечать за освещение. На стене в ряд располагались кнопочки, и в ее обязанности входило нажимать их соответственно эпизоду. С ролью Даша отлично справилась и теперь собиралась повторить успех. «Где у них тут свет вырубается?» — ворчала она, ныряя за пыльную бархатную портьеру. «Палочка, палочка, что же ты не работаешь? Мы бы сейчас с тобой... Ух!» Запутавшись в каком-то тряпье, она подергала ногой, чтобы освободиться, огляделась, И увидела рядом со старенькой серой дверью три мощных рубильника – черный, синий и зеленый. «Да», – нерешительно протянула Даша, боясь даже прикоснуться к одному из них. «А вдруг они отвечают не за свет? А вдруг потолок рухнет, если дернуть, например, за синий?» «Да, если одну из рукояток оторвать», то потом ею можно смело колоть кокосовые орехи. «Нет, это слишком. Я не смогу!» Трусливо пропищала Даша, шмыгнула носом и поплелась обратно. Но, отодвинув край портьеры, увидела Альку и Андрея. Они танцевали в центре зала, и между ними и над ними кружилась золотистая пыльца, как в шаре. «Галлюцинации!» сначала решила Даша, а потом списала это чудо на блики гирлянд и огни ёлки. Шар! Шар! Как же жалко, что он не пригодился! И чего он только сверкал, будто просился, «Возьми меня с собой, возьми!» А если притащить его и сунуть Альки в руки? Пусть танцует вместе с шаром, и он случайно разобьется. «Эх, не годится!» Получится специально, чего допустить никак нельзя. Даша вздохнула, поправила колпак и еще раз посмотрела на Альку и Андрея. Они больше не танцевали. Они стояли и смотрели друг на друга. И золотая пыльца замерла, точно боялась спугнуть это мгновение. Повисла и все. на сердце заколотилась, как бешеная. Она заметалась в узком проходе, опять угодила ногой в тряпье и, не обращая на него внимания, подлетела к рубильникам. — Я должна, я должна! — стучала сумасшедшая мысль. — Фея я или не фея? — громко произнесла Даша и опустила вниз рукоятку синего рубильника. Зажмурилась и приготовилась к худшему. В отдалении раздались смех и улюлюканье. Наверное, свет где-то все же отключился. — Работает! Обрадовалась Даша и не раздумывая опустила вниз две оставшиеся рукоятки. Теперь свет погас везде. Я фея! Я самая настоящая фея! Ага! И почему я вообще все время на нее натыкаюсь? Мрачно думал Глеб Сергеевич, наблюдая, как Инна обматывает шею шарфом. Вообще она ничего так, только курица, конечно, одинокая, блин, мозги на бекрень и в глазах тоска. Нет, в глазах у нее что-то другое, отдать ей снегиря. Ага, закудахчит, крыльями захлопает, ну что вы, как можно, и не возьмет, ни черта не возьмет, свалилась же на мою голову. Если бы Инна была высокой стройной блондинкой или смазливой фигуристой брюнеткой, Воробьев в данную минуту находился бы на волне уверенности и твердо знал бы, как вести себя дальше. Дорога к дому с шутками и музыкой, затем короткое наступление, затем о невыпетленном кофе, а затем либо недвусмысленные намеки и вот моя визитка, либо... — Иди сюда, моя ласточка. — А с этой ласточкой далеко не улетишь. И неловко он себя чувствует, будто школьник, стянувший в столовой пирожок. А все она, Сенечкина Инна Михайловна, виновата. — Я ужасно долго одеваюсь, — смущенно улыбнулась она. — Извините, вы давно готовы, а я... — Я не тороплюсь, — буркнул Воробьев. В машине Глебу Сергеевичу сразу стало тесно. Точно сработали одновременно четыре подушки безопасности, которые зажали его со всех сторон. Он вспотел, три раза поправил зеркало заднего вида, снял галстук и небрежно сунул его в карман. — Вести на улицу Образцова? — спросил он, когда Инна наконец-то уселась и устроила на коленях сумку. — Да, пожалуйста. — — Я вам очень благодарна, очень. — Мне нетрудно. — Я так рада, что попала на спектакль и встретила вас. Удивительно, как много на свете доброго и прекрасного! Воробьев рванул с места и первые десять минут ехал нервно, подрезая, обгоняя. Ему нестерпимо хотелось поскорее избавиться от груза по имени Инна Михайловна. Слишком уж странно он себя чувствовал в ее присутствии, и это ему не нравилось. Глеб Сергеевич отчего-то задался вопросом, а помирилась ли она с мужем, хотя вряд ли, раз едет не домой. Похоже, у нее все по-прежнему плохо. «Одинокая гармонь!» Назло в который раз подумал он и перестроился в левый ряд. «Пожалуйста, расскажите о себе». Попросила Инна, и воробьев неожиданно густо покраснел. «А что вас интересует?» «Не знаю. Если честно, то абсолютно все. Теперь вдруг покраснела она. «Кем вы работаете?» «Это хороший вопрос», — радостно подумал Глеб Сергеевич. «Козырной!» Еще бы! Сколько красивых дурёх и мамзелек он подцепил на крючок!» услышат ответ, заулыбаются, разволнуются, придвинутся ближе, а он приобнимет, и приятное ощущение значимости, уверенности и много чего другого. Да, он в состоянии дать денег, купить машину, побаловать бриллиантами, свозить к морям и океанам. Он успешный бизнесмен, не считающий копейки до зарплаты. Да он вообще не знает, что такое зарплата, «Деньги просто есть, и все, и никуда не деваются». «У меня собственная фирма. Директорские обязанности на мне, а это, знаете ли, настоящая головная боль. Времени ни на что не хватает». «Ну как?» — самодовольно подумал Воробьев, останавливаясь на красный сигнал светофора. «Сильно? То-то же. И теперь ты меня ни в какую консерваторию не позовешь. Занят я». Он покосился на Инну, желая увидеть на ее лице уважение и восхищение, но не заметил ни того, ни другого. Она была расстроена. Уголки губ чуть опустились, глаза потухли, на лбу образовалась морщина, тонкая, неглубокая, но заметная. Точно след самолета на чистом небе, точно упавшая ветка на белом снегу, точно нитка. Сарапина, трещинка. Глебу Сергеевичу резко стало дурно, потому что каким-то непонятным образом вина за эту черточку боли легла на него. — Бред какой-то! — помрачнел он. — Я-то тут при чем Вы очень интересный человек! — произнесла Инна и улыбнулась с оттенком грусти. — Обыкновенный! Сухо ответил Воробьев, запутавшись окончательно. «Он обыкновенный? И он сам это сказал вслух? Не может быть!» «А семья?» — робко спросила она и закусила губу, будто пожалела о вопросе. «Не женат, но воспитываю дочь», — отчитался воробьев, несколько расслабляясь. «Вернее, сейчас воспитываю свою дочь и еще одну, не свою». Черт, не знаю, как объяснить, извините. Ну вот, скоро он начнет разговаривать, как она. Простите, пожалуйста, благодарю. Подумаешь, чертыхнулся. Ни сахарная барышня не растает. Глебу Сергеевичу захотелось похвалиться, выставить себя в наилучшем свете, воспользоваться ситуацией и... стереть морщину, со лба многоуважаемой Инны Михайловны. Моя дочь, Алевтина, недавно узнала, что у нее есть сестра. Мать у них одна. Узнала и притащила из Волгограда Дашку к нам. Он чуть не добавил, совсем обалдела. А вы? А я ничего, пожал плечами Воробьев. Пусть живет, жалко что ли. Инна развернулась к нему. Глаза вновь залучились счастливым светом. Проклятая морщина исчезла без следа губы. Глеб Сергеевич срочно вернул внимание на дорогу, иначе машина точно врезалась бы в столб. «Я же говорю, что вы интересный и удивительный человек!» — затараторила она, теребя ремешки сумки. «Может, вы не очень любите театр, но вы все равно пришли, потому что был благотворительный вечер. Не каждый бы пришел, а вы пришли!» И вы сами воспитываете дочь, и еще приютили девочку, чужую вам, по сути. Я так рада, что с вами познакомилась. Ее муж однозначно дурак. Чего ему еще надо было?» – подумал Воробьев. «Если причесать, накрасить да приодеть, то нормальная женщина получится. Тяжело с ней, конечно, но не настолько же. Короче, достучаться можно». Сидит, светится, не сыплет свои «пожалуйста, будьте любезны», и ладно. А может, ее обогреть как-нибудь? Ну, а что здесь такого? Всем женщинам, особенно заброшенным, нужны тепло, ласка и понимание. Особенно ласка. Бывает по-разному. Например, вспыхивает такая дамочка только от одного прикосновения, а дальше ураганы цунами. «Дорвалась» называется. Или ни черта не умеет, но способная. Мысли Воробьева потянулись к излюбленной привычной теме. Он сразу успокоился и почувствовал себя, как рыба в воде. «А у меня, к сожалению, детей нет», — вздохнула Инна. «Зато замечательные племянники, и они меня любят, я это знаю. Понимаете, не обязательно каждый день произносить особые слова или что-то доказывать. «И так всё ясно. Вот здесь». Она прижила ладонь к груди. «Вот здесь все ясно. Никаких сомнений. Понимаете?» Нет, Глеб Сергеевич не понимал, но готовился к броску. «Да-да, конечно», — без выражения ответил он и спросил. «А где ваш дом?» «О нет, не стоит беспокоиться. Остановите машину, как в прошлый раз, около ларька». «Да бросьте, ерунда. Мне же не трудно». Нет, там очень много снега и плохой въезд, еще мусорные баки не развернуться. Ладно, плевать, не буду я с тобой спорить. Он остановился на том же месте, заглушил мотор, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, отчего-то стало душно, и посмотрел на Инну. Сейчас в полутьме она казалась ему красивой, что ли. Не хватает лоска, да, но так тоже неплохо. «Значит, вы все еще здесь живете? Спросил он, начиная издалека. «Да». «Нормальный район». «Да». Воробьёв заметил в ее глазах надежду, будто Инна не просто сидит и вежливо поддерживает разговор, а ждет чего-то. Не торопится, не тараторит, не прощается. В этот момент в голове Глеба Сергеевича зазвенело, В груди проклюнулась паника, и она стала расти и крепнуть. Затем появился ледяной страх. А затем добавилась странная тягучая боль. Совершенно не осознавая, что делает и как, стараясь прихлопнуть сомнения разом, он резко устремился вперед и практически набросился на Инну. Обнял, притянул к себе и впечатался губами в ее губы. Она в его руках онемела, точно превратилась в куклу, не издала ни звука и не ответила на поцелуй. Через несколько секунд Воробьев ослаб и подался назад. В душе все клокотало и подпрыгивало, в голове продолжала звенеть пустота. На него смотрели два огромных голубых озера. В них было столько удивления, шока, обиды и непонимания, что у Глеба Сергеевича взмокла даже спина. На лбу Инны теперь красовалась не одна, а целых три морщины. И Воробьев уже не сомневался. За каждую ему придется ответить. Наверное, не надо было. Пролетела первая мысль, затем охнула вторая. Что я наделал? «Как вы могли?» – прошептала Инна, и ее губы дрогнули. «Только не плачь, умоляю, не плачь!» – чуть не заорал Глеб Сергеевич, но горло перехватило. «И я...» – сипло выдавил он. «Зачем?» – голос стал еще тише. «Вы...» Но Инна слушать оправдание не стала. Она побледнела, схватила сумку, выскочила из машины и побежала по дороге к домам. Воробьев смотрел ей вслед, сильно сжав руль, не шевелясь. Струйка пота скатилась по виску, щеке. «Подумаешь, какая!» — начал воробьев приводить себя в чувство. «Подумаешь!» «Сороковник-то, выгляди, стукнет, а она все не дотрога!» Но слова ускользали, и легче не становилось. Инны больше нет рядом. Он ее обидел. Ненормальную эту обидел. Умудрился вот. И остался один. Как одинокая гармонь.